«Был один выход. Он был у Томаса в руках. Он мог стартовать и вернуться. И не сделал этого? Нет? Не знаешь почему? Догадываюсь. Пришлось бы стартовать вслепую. Я-то видел, что облако поднимается всего на полмили от поверхности, но он этого не знал. Он боялся столкновения с каким-нибудь гребнем, скалой». Ведь он мог опуститься на дне какой-нибудь глубокой расселины. Ну и висели мы так. День, другой. Кислорода и запасов продовольствия у него было на шесть суток. Конечно, никто ничего не мог сделать. Ходили и придумывали, как бы вытащить Томаса из этой ловушки. Излучатели, волны различной длины. Мы даже осветители туда кидали. Ни черта. Туча была черной, как могила. Третий день, третья ночь. Измерения говорили, что пыль спадает, но я не был уверен, спадет ли она полностью за те 70 часов, что остались Томасу. Без пищи он, конечно, мог просидеть там и дольше, но не без воздуха. Вдруг мне в голову пришла идея. Я рассуждал так. Ракета Томаса в основном состоит из стали. Если на этом проклятом планетоиде нет месторождений железных руд, то, может, его удастся обнаружить ферроискателем. Таким аппаратом для обнаружения железных предметов, знаешь. У нас был очень чувствительный. Он реагировал на гвоздь на расстоянии трех четвертей километра. Ракету обнаружил бы за несколько миль. Мы с Олафом еще кое-что проверили в аппарате. Потом я сказал гимми что и как, и полетел. Один? «Да? Почему один?» «Потому что без Томаса нас, пилотов, оставалось уже только двое, а Прометей не мог рисковать». «И они согласились?» Я улыбнулся в темноте. «Я был первым пилотом. Гимма не мог мне приказывать. Он мог только советовать, а я взвешивал все «за» и «против» и говорил «да» или «нет». «То есть говорил, конечно, «да». «Но в аварийных случаях решение зависело от меня». «А Олаф?» «Ну, Олафа ты уже немного знаешь и, конечно, понимаешь, что я полетел не сразу». «Но в конце концов, ведь это я, в сущности, послал Томаса. Он не мог возражать. В общем, полетел я. Конечно, без ракеты». «Без ракеты?» Да, в скафандре с газовым пистолетом. Это было немного дольше, но не так уж долго, как кажется. Пришлось повозиться с фероискателем. Это был здоровый сундучище, ужасно неудобный. Разумеется, там он ничего не весил, но когда я вошел в тучу, мне приходилось все время быть начеку, чтобы обо что-нибудь не стукнуться. В тучу я вошел незаметно, только звезды начали исчезать сначала по краям, потом черным стало уже полнеба. Я оглянулся, Прометей весь светился издалека. У него было приспособление для люминизирования панциря. Он выглядел, как белый длинный карандаш с грибком на конце. Это был фотонный отражатель. Вдруг все исчезло. Переход был резким. секунды черного тумана, а потом ничего. Радио у меня было выключено, вместо него в наушниках пел фероискатель. До края тучи я летел не больше пяти минут. Я минут а падал на поверхность планетки около двух часов. Приходилось соблюдать осторожность. Электрический фонарь оказался бесполезным, как я, впрочем, и ожидал. Я начал поиски. Знаешь, как выглядят большие сталактиты в пещерах? Знаю. Там было что-то в этом роде, только еще более необычно. Я говорю о том, что было позже, когда туча уже спала, потому что во время поисков не было видно ничего. Словно кто-то залил смолой стекло скафандра. Ящик был у меня на ремнях. Приходилось двигать антенкой, прислушиваться, идя с вытянутыми руками. Никогда в жизни я не падал столько раз, сколько там. Это не опасно только из-за слабого притяжения. И, конечно, если б хоть немного было видно, можно было сто раз успеть выпрямиться. Человеку, который этого не знает, трудно рассказать. Планетка была сплошным нагромождением игл... Балансирующих скал Я ставил ногу и начинал с пьяной медлительностью Куда-то падать Оттолкнуться не смел Потому что потом четверть часа летел бы вверх Приходилось просто ждать Как только я пытался идти дальше Осыпи смещались под ногами Все эти валуны, столбы, каменные обломки Все это было едва сцеплено Потому что связала их сила чрезвычайно слабая Впрочем, не думай, что, падая на человека, большой валун не мог его там убить. Тут действует уже не вес, а масса. Правда, всегда есть время отскочить, если, конечно, видишь или хотя бы слышишь этот обвал. Но ведь там и воздуха не было. Только по дрожанию скалы под ногами я догадывался, что, должно быть, снова вывел из равновесия какую-нибудь каменную глыбу. И потом оставалось только ждать, не вынырнет ли из этой тьмы обломок, который начнет тебя придавливать. Одним словом, так я блуждал несколько часов и давно перестал считать гениальной свою идею сфероискателем. Вдобавок приходилось остерегаться каждого шага еще и потому, что по неосмотрительности я уже несколько раз оказывался в воздухе, просто повисал, как в диком сне. Наконец я поймал сигнал. Я терял его, наверное, раз 8 не помню точно. Во всяком случае, когда я отыскал, наконец, ракету Томаса, на Прометеи была уже ночь. Ракета стояла наклонно, наполовину зарывшись в ту чертову пыль. Это пыль. Ну, нечто самое мягкое, самое тонкое на свете, понимаешь? Почти нематериальное. Самый легкий пух на Земле оказывает большее сопротивление. «Пылинки так невероятно малы!» Я заглянул внутрь. Томаса в ракете не было. Я сказал, что она стояла наклонно, но совсем не был в этом уверен. Без специальных аппаратов там трудно было определить вертикаль. И для измерений потребовался бы добрый час. А обычный отвес, ведь он там почти ничего не весил, порхал бы на конце шнурка, как муха, вместо того, чтобы висеть, как полагается». Поэтому я не удивился, что Томас не пробовал стартовать. Я влез внутрь. Сразу обнаружил, что он пытался установить точную вертикаль, воспользовавшись тем, что было под рукой, но у него ничего не вышло. Пищи у него оставалось довольно много, зато кислорода не было. Видимо, он перекачал все, что имел в баллон скафандра, и вышел. «Зачем?» Я тоже спрашивал себя «Зачем?». Он пробыл там три дня. В такой ракете есть только кресло, экран, рычаги и люк за спиной. Я сидел там несколько минут. Уже было ясно, что я его не найду. Сначала я думал, что может он вышел как раз тогда, когда я прилетел. Что он использовал газовый пистолет, чтобы вернуться на Прометея и уже сидит там, а я тут ползаю по этим пьяным камням. Я выскочил из ракеты так энергично, что меня вынесло вверх, и я полетел. Никакого ощущения направления. Ничего. Знаешь, как бывает, когда в абсолютной темноте увидишь искорку? Чего только не выдумаешь тогда. Какие лучи, картины. Так вот, чувство равновесия с ним тоже что-то подобное. Там, где притяжения нет вообще, еще полбеды, если человек привык. Когда же притяжение есть, только очень слабое, как на этой скорлупе. Лабиринт нашего уха реагирует весьма сумбурно, чтобы не сказать по-сумасшедшему. То тебе кажется, что ты свечой взмываешь вверх, то будто летишь в пропасть, и так все время. А то еще совершенно неожиданно появляется ощущение вращения и взаимного перемещения рук, ног, туловища, словно все поменялось местами, как будто и голова уже находится не там, где и положено. Так я летел, пока не треснулся какую-то глыбу. Оттолкнулся, зацепился за что-то, меня перевернуло, но я успел схватиться за выступ глыбы. Там кто-то лежал. Томас. Эри затаила дыхание. Во тьме шумел тихий океан.